Глава 14. Даллас. К моему великому разочарованию, Ромео не было дома, чтобы полюбоваться результатами моей работы. Я испачкала его отреставрированный двухвековой диван соусом из горячего сэндвича, пока смотрела шоу по платным частным каналам. Бокс мне вообще не нравился, зато нравилось впустую тратить его драгоценные денежки. Я не собиралась устраивать бардак в доме Ромео, правда. У меня никогда не было таких намерений. Но потом увидела, какая в нем жуткая чистота, и не удержалась. И вообще, где его черти носят? Впрочем, спросить меня все равно не у кого. У меня даже не было его номера телефона. Зато была его карта Центурион, которую я нашла на кухонном столе вместе с визиткой водителя. Примечание: уникальная и самая дорогая кредитная карта, выпускаемая компанией American Express. А поскольку я была на все сто уверена, что этот мерзавец сюда не заезжал то решила, что подобное проявление человечности — дело рук неуловимой кары. Я из принципа не покупала никакой одежды. Продолжала расхаживать в своем пеньюаре, даже когда от него начало пахнуть. Хэтти наморщила нос, бросив бесплодные попытки оттереть пятна от соуса. «Наверху есть прячечная. «Я знаю». Я покрутила вилку, наматывая на нее лапшу по парделе. «Есть хочешь?» «Я обедала с тобой два часа назад». Она проследила взглядом, как соус арабьятта выплеснулся на мой пеньюар, а потом и на шерстяную обивку. «Ты не боишься, что Рамео взбесится, когда увидит?» Она покрутила пальцем. Все это?» «Нет? Вы что, в ссоре?» «Если это ссора, то Вторая мировая война была соседским спором». Уловив мое настроение, Хэтти встала, а потом вернулась с бутылкой дорогого шампанского. «Можем напиться, чтобы забыть о наших бедах». Я проглотила пасту. Чтобы я снова вспомнила о них завтра, но еще и с похмельем. Аргумент. В полночь Хэтти оставила меня вариться в собственных мыслях. Неистовая ярость затмила облегчение от того, что мне не пришлось столкнуться с Ромео. Как он посмел запереть меня в своем особняке и продолжать вести свою лучшую злодейскую жизнь? За отсутствием жениха, на котором я могла выместить злость, в моей власти оказался каждый предмет в его спальне и кабинете. Я сделала все возможное и невозможное, чтобы узнать побольше о мужчине, который ворвался в мою жизнь в дорогом смокинге и перевернул ее с ног на голову просто потому, что ему так захотелось. Всю ночь я копалась в документах в его кабинете, перебирая их один за другим и складывая обратно в случайном порядке, лишь бы потрепать ему нервы. К тому времени, как на небе показалось солнце, я кое-что узнала о будущем муже. Первое. Он исключительно. Пугающе, вызывающе хорошо умеет зарабатывать деньги. У него явно непревзойденный талант превращать десятицентовые монеты в сто-долларовые купюры. Второе. Последние несколько месяцев Коста-старший принуждал его жениться в обмен на должность генерального директора Коста Индустрис после предстоящей отставки старшего. Третье. В неприязненной короткой переписке между Ромео и его отцом также встречались резкие слова в адрес семьи Лихт. Коста боялись а я — их способ поднять ставки в битве. Довольная своими успехами в исследовании, я заглянула на кухню, где проглотила приготовленные Хэтти вафли с черникой и пеканом, а потом вернулась в свою комнату, чтобы вздремнуть. Следующим вечером я сидела бок о бок с Хэтти и потягивала чай со специями, которые она привезла из Дарджилинга. Он обычно не ночует дома. На экране перед нами замелькал новостной сюжет. Что-то про банду дерзких налетчиков, которые громили рестораны и элитные магазины средь бела дня, грабя богатейших жителей столичного округа. Обычно нет. Хотят откинулась на подушке. Иногда, когда засиживается допоздна, он остается в своем пентхаусе в районе Вудли Парк. Но он не любит, когда сбивается его режим. Очень скрупулезно относится к тому, чтобы блюда в его меню оставались неизменными. Значит, у Ромео есть квартира в Вашингтоне. «Очередная информация, которая непременно мне пригодится». «А что?» — Хэтти ухмыльнулась, толкнув меня плечом. «Не терпится погрузиться в любовную лодку?» «Если под любовной лодкой ты подразумеваешь «Титаник», то все равно нет». Я не рассказывала Хэтти о природе наших с Ромео отношений, хотя не нужно иметь ученую степень в нейробиологии, чтобы понять, что к чему. Я улыбнулась в ответ на ее вопрос. «Не могу дождаться, когда увижу его снова» а эта часть даже не была ложью. В следующий раз, когда увижу Ромео, напомню ему о своем существовании. Громко, хаотично и беззастенчиво.